Впрочем, треск зенитки оборвался раньше, чем успел отзвучать приказ. Расчет и сам увидел, что попал малость не туда. То есть попал, когда лучше было промазать. — Так, второй, двигай к Кировцу. Съездим, посмотрим, что там осталось. Серая морда повернулась к другим чудовищам. Блеснули стекла. — Простаков Ларев, вязать всех подряд. Потом сортировать будем, где чьи. А сейчас хватайте, пока не проморгались. Да, и складывайте где-нибудь повыше. Хватит с них отравы. Все, я пошел главного брать. Может, и я с вами, товарищ лейтенант. Обеспокоенно прогудил самый громадный из пришельцев. Вы ж там один не справитесь. — Я не один, я на броне, — строго заметил командир. — А тут, кроме тебя, хрен кто с такой оравой справится. Их же еще и таскать нужно. В общем, давай, ты вяжешь, ларь страхует и по сторонам глядит. Может, кто оружие не бросил и пальнет с дуру и сослепу. Кстати, и брошенное подобрать. Простаков, запомни. Трофеи надо сначала собирать, пересчитывать, а потом уже ломать и выбрасывать. Так что тебе будет персональное задание притащить сверху ружье и тех двоих. Сложишь в общую кучу. Скрипнула дверца головной машины. Три автомата вскинулись одновременно и тут же опустились. Из кабины вывалилась хорошо знакомая, невысокая фигурка. Вытащила за ремень коробок рации, подергала зацепившуюся за что-то антенну. — Ага, вот и наш заложничек! — обрадовался лейтенант и пошел навстречу. — Ну-ка, товарищ младший сержант, пройдемте. — Пошли, пошли, потом обниматься будете. — Тут пока что у всех дела. Простаков, не стой, они же расползаются. Пока защиту не снимайте, а то камуфла до самого чернодырья вонять будет. — Пойдемте, товарищ лейтенант. Валетов сделал пару неуверенных шагов, потряс головой. — Блин, какая гадость эта ваша синеглазка, особенно когда без противогаза. — Вот так-то, химики! Я вас хоть за два года а заставлю средства защиты полюбить. Мудрецкий стянул с себя серый намордник и сунул Фролу в руки. — На вот, подыши, если хочешь. — Да ладно, что я первый раз газом обкуренный. Это пусть духи из резины не вылазят. Гордо отказался Фрол. — Ох! слышал бы тебя витек пробормотал взводный ладно потопали мне сейчас с главным поговорить слушай а михаил ты куда делся где-то тут был озадаченно огляделся валетов нет не увижу сейчас жжет еще наверное со всеми вместе драпал потом лёха его вытащит о а вот это не он прилег «Вон там, под трубами, под телегой, то есть». И действительно, под тракторным прицепом обнаружился главный заказчик. Дальнобойщик лежал лицом в землю и не подавал никаких признаков активной жизни. «Его что, грохнули?» — забеспокоился Фроу. «Или рикошетом задело?» «Какие рикошеты? Все на два метра выше улетало». Один раз я трухнул, когда флажки с недолетом легли. Чего-то мы не то сделали. Ты же помнишь, она на двести метров дальше била. Ну-ка, дай посмотрю. Юрий нырнул под тележку. Нащупал на шее Михаила пульс. Ничего, живой пока что. Сейчас дальше выясним. Перевернем. Тяжеленький ты мужик. — Нигде крови нет, дышит нормально. — В обмороке просто. Ладно, пусть полежит. Вернемся, по морде получит. Поехали, глянем, что там от их начальства осталось. Начальство сидело на обочине, вытянув перед собой больную ногу и грустно поглядывало на подъехавший броневик. Из-под капота продрявленной машины Сочился то ли дым, то ли пар. Ошметки резины от взорванного колеса валялись по всей проезжей части, от края до края. Кроме бородатого главаря, вокруг никого не было видно. — Ну что, доволен? Взял -таки -потрошителя — взял-таки Женьку-потрошителя. Презрительно процедил бывший учитель подошедшему взводному. Потравил всех подряд газом, накрыл мужиков ракетами, расстрелял из пушек. Герой, никакого НАТО не нужно, нас и свои передавят. А ты-то, солдатик... Бородатый повернул голову к вылезающему из люка Валетову. — Ты-то как себя чувствуешь, а? Мы к тебе по-хорошему. А ты, оказывается, теперь уже с ними заодно. Вон, даже автоматы доверили. Ну, давай, давай, пристрели меня, выслужись. А зачем ему передо мной выслуживаться? Удивился Юрий. Мы и так без него в Чечне, как без рук были бы. Так что моя воля, я бы ему орден дал. Только такой у нас еще не учредили, какой он заслужил. «Товарищ лейтенант, а какой я заслужил?» Живо поинтересовался Фроу. «За личное мужество или еще что-нибудь?» «Я же говорю, не учредили такой?» Хмыкнул лейтенант. «Надо сначала особые войска учредить. Боевых спекулянтов специального назначения. Только нам никто не позволит. Скажут слишком уж жестокий метод ведения войны». «Ну, кто бы говорил, товарищ лейтенант!» — проворчал Валетов, но по заблестевшим даже в темноте глазкам было видно, что комплимент ему понравился. «Слушайте, а что вы с этим вот, ну, вот с Женей, что делать будете?» «Он и вправду мужик хороший. Я сразу понял, только жизнь у него, как у всех. Пристрелите уж меня сразу, а?» Тоскливо попросил мужик. «Чем в ментуру, а потом на зону? Лучше бы я сразу пулю поймал. Пристрели, только мужиков отпусти, кто еще в живых остался». «Надо бы, конечно, в смысле в милицию сдать», — задумчиво сказал Мудрецкий. «Так, наверное, и сделаем. Погрузим всех в ваш же КАМАЗ». Отвезем в Волгоград, прямо гаишникам сдадим. Блин, это же возвращаться. А потом еще пока все бумаги оформят, да еще сюда бригада приедет, а от них пока каждую гильзу не найдут, не отделаемся. А отпустить вас опять будете дальнобойщиков потрошить. Вот же задачка на мою голову. Юрий поморщился. Был бы я прокурором, Или хотя забистом. Вот оно, Валетов, угадая ком. Не надо. Явится еще, испуганно перебил командиров Роу, но было уже поздно.